Глава 31. Два космических спутника восстановлены. Канзас-Сити, штат Канзас, 19 июля 1963 года. Два связных спутника Организации Объединенных Наций, которые считались выведенными из строя в мае в результате террористических действий движения Земля прежде всего, были восстановлены благодаря титаническим усилиям Международной аэрокосмической коалиции. Эти спутники не только поддерживали телефонную связь на Земле, но и были частью сети, которая обеспечивала поддержание связи с экипажами первой экспедиции на Марс. Космонавты и космонавтки оказались в полной изоляции от остального человечества, пока их корабли мучались по непостижимому космическому пространству. Весь мир взбудоражен новостью о том, что миссия продолжается, и космонавты готовятся к выходу на орбиту Марса. В интервью по телетайпу командир экспедиции Стэтсон Паркер сказал, «Обитатели Земли доверили нам эту миссию, и я с нетерпением жду возможности показать им величественную красоту нашей родственной планеты». Письмо от Натаниэля жгло карман моего летного комбинезона, но я твердо решила его не читать. Паркер все еще не вышел из пчелки, а нам нужно было заниматься работой. Я стояла в передней части кухни рядом с маркерной доской. Там, где должен стоять Паркер. Слава богу, у меня был его планшет, который позволял скрыть, как сильно у меня тряслись руки. Должна признать, моя тревожность порой бывала нелепой. Она решила, что именно сейчас, когда я стояла перед четырьмя людьми, людьми, которых я хорошо знала, Самое время лишить меня воздуха. Один, один, два, три, пять, восемь, тринадцать. Я прочистила горло. Во всяком случае, попыталась. Хорошо, что мне уже доводилось говорить с комком в горле. Вот список дежурств, который прислал ЦУП, но Паркер его еще просмотрит, прежде чем мы все зафиксируем. Не то чтобы я верила, что проведенного за просмотром списка времени ему хватит, чтобы прийти в себя. До тех пор, пока не придет время спускать посадочный модуль, делаем все то, что репетировали на Лунете. Так что эту неделю начнем с повторения материала. Тут на кухню спустился Паркер. — Спасибо, что начала за меня, Йорк. Он помылся, и за ним тянулся аромат лосьона после бритья. «Я сейчас разговаривал с Бенкоски, и у меня есть для вас новости». Я протянула ему блокнот. Кивнув, он взял его, но на меня не взглянул. Он держал его в одной руке, как бы небрежно опустив руку вдоль тела, но костяшки его пальцев побелели, отчетливо выделяясь на фоне остальной кожи. Я отступила было к обеденному столу, но Паркер меня остановил. «Стой тут!» Потом он сделал эту штуку, которую всегда делал перед тем, как приступить к работе. Повращал шеей так, что она хрустнула. Так вот, у вас накопилось много вопросов, я попросил Грей и Йорк ничего вам не говорить, пока не смогу напрямую связаться с ЦУП. Некоторые сведения они не смогли сказать напрямую, и, по правде говоря, они наверняка не хотят, чтобы я что-то рассказывал вам. Но пусть идут к черту. вот вам доклад об обстановке». Мои коллеги максимально сосредоточились. Леонард поставил локти на стол, сцепив пальцы под подбородком. Рафаэль поднял голову. Флоренс, прищурившись, склонила голову на бок, а Кэм села ровно и выпрямила ноги. Члены Земли, прежде всего, действовали не одни. У них был соучастник в компьютерном отделе МАК. Еще они нанесли удар, По Канзасскому космодрому и вывели из строя энергосеть. Для этого они использовали оружие из бывшего Советского Союза. Мы еще не знаем, была ли Россия активным участником этих действий, но это не исключено». Кэм подняла руку. «А что с Артемидой и Лунетой? Там все в порядке?» Паркер кивнул. «Бразильские и европейские космодромы смогли справиться с трафиком». но все коммуникации шли через Канзас и наши спутники. В общем, ситуация такова, что ЦУП может с нами говорить, но они нас не видят. Когда будем выходить на орбиту Марса, нам придется полностью полагаться на наших штурманов. На меня, на Хайди. Интересно, на Пенте Бенковский сейчас читает такую же лекцию? Возможно, в обратном полете нас ждет то же самое, потому что строительство новых спутников дело не быстрое и откровенно говоря мы сейчас для земли не самый приоритетный объект финансирования. паркер покрутил блокнот в руках это значит что наши штурманы вычислители теперь стали самыми важными членами экипажа. привет тревога рот у меня наполнился слюной старый добрый предвестник рвоты три один четыре один пять девять Я тяжело сглотнула и медленно выпустила воздух через нос. Мы с Бенкоски решили, что следующее решение должно быть принято совместно, так что сейчас тот редкий случай, когда я попрошу вас проголосовать. Вероятность возвращения домой живыми и невредимыми будет значительно выше, если мы совершим гравитационный маневр вокруг Марса и не будем садиться. «Черта с два!» Рафаэль со свистом разрезал воздух рукой. «После всего, что мы прошли...» «Можете меня выбросить в шлюз, но я собираюсь на Марс». «Да», — Леонард кивнул. «Думаешь, они позволят мне вернуться и попробовать еще разок? Да ни за что». «Два голоса есть». Паркер повернулся к доске и нарисовал две галочки. «Как будто нас было так много, что это было необходимо. Или, может...» Ему просто нужно было хотя бы на мгновение повернуться ко всем спиной. — Что скажут дамы? — Я согласна с Леонардом. Причина у меня те же. Флоренс пожала плечами. — Я проделала весь этот путь не для того, чтобы просто развернуться и полететь домой. — Аналогично. — Кэмрос смеялась. — Не могу поверить, что вы думали, будто кто-то захочет вернуться. — Йорк? — он поднял палец. — Погоди. Прежде чем ты ответишь, ты должна знать, что, учитывая новые условия, вы, с Фёгели, высадиться не сможете. Флоренс фыркнула. «Постой! Зачем я тогда вообще училась пользоваться этой проклятой штуковиной, если не для того, чтобы подстраховать Йорк? Этот аспект не выносится на голосование». «Все нормально. Именно таким был мой первый полет на Луну». Я просто, блин, ее облетела и вернулась на Землю. Я пообещала Натаниэлю, что вернусь домой, так что если это необходимо для того, чтобы мы все вернулись, так тому и быть. Марс или ничего? Паркер на мгновение словно уставился на пять отметок на доске. Я стояла рядом, и мне, в отличие от всех остальных, было видно его лицо. Глаза у него были закрыты. Он не стал рисовать шестую галочку, но очень медленно выдохнул. Что ж, было несложно. Если не смотреть на его лицо, казалось, что он говорит легко и уверенно. Открыв глаза, Паркер стер часть списка, который я нацарапала на доске. — Так вот, насчет списка дежурств. Кое-что мы поменяем. — Йорк. Понадобится время, чтобы убедиться, что наш план полета на сто процентов точен, так что ее обязанности мы перераспределим между собой. Потрясающе! Я вперила взгляд в следы потертостей на кухонном полу, лишь бы не видеть, как в глазах коллег вновь загорается обида. Рафаэль заерзал на стуле. «Я могу... Хочешь, я буду вторым пилотом?» Паркер повернулся и, поджав губы, взглянул на Рафаэля. «Давай это обсудим после собрания. Пока я хочу, чтобы вы со Стюманом занялись проверкой посадочных модулей. Надо убедиться, что все в порядке». Я спрятала руки за спину, чтобы никто не увидел, как они трясутся. «Я не против заниматься другой работой. Мне ведь и нужно будет как-то отдыхать от вычислений». Но тогда сделай грёбаный перерыв». Или ты не знаешь, как это делается?» Он был в трауре. Во всяком случае, можно было притвориться, что эта его резкость была попыткой замаскировать горе. Дело было не во мне. От этой мысли я даже подняла голову и повернулась к Паркеру. Дело никогда не было во мне. Ощущение было такое, что комок тревоги у меня внутри растворился, превратился из твердого узла в пар. и вырвался в подобии смешка. Мне кажется, Паркер не меньше меня самой удивился этому смеху. Пусть думают, что я открыла в себе чувство юмора. Я вздернула подбородок. Я отдыхаю, когда готовлю, так что оставь мне грёбаное дежурство на кухне, а то, ей-богу, я буду печь пироги и не дам тебе ни кусочка. Флоренс засмеялась. Тут она тебя подловила, Паркер. Хорошо так подловила. Что ж, он хрустнул шеей и снова повернулся к доске, на этот раз с ухмылкой. «Раз ты признаешь, что твое место на кухне?» «Ага», — я шлепнула ладонью по доске, прямо рядом с тобой. «Дорогая Эльма, я тебя люблю. Слава богу, у тебя все хорошо. Нет, я мало сплю в последнее время, равно как и все остальные...» Но Томас был молодцом, и да, благодаря ему я не забывал есть. Не знаю, что бы я без него делал. Обо всем остальном позже, когда разберемся с рабочими делами. А пока просто знай, что у меня все хорошо. Я люблю тебя. Я тобой горжусь. И еще раз скажу, я люблю тебя. Натаниэль. Когда я вошла в тренажерный зал, Паркер уже сидел на скамье для жима. Зал редко использовался поздно ночью, и хотя пчелки были звуконепроницаемыми, гравитация, судя по всему, была для него важнее. Он поднял голову и слегка махнул мне рукой. «Спасибо, что прикрыла. Это моя работа. Я села перед ним прямо на пол. Что вы решили с Рафаэлем?» Он поведет посадочный модуль на Марс вместе с Фланнери. Мне сейчас не стоит летать, а для того, чтобы вывести ненью на орбиту, надо просто следовать твоим указаниям». «Никакого давления, ага». «Ой, прошу тебя». Он фыркнул, теребя торчащую из комбинезона нитку. «В самом начале я все пытался тебя довести. Ты непоколебима. Чувства юмора у тебя нет, но ты прямо скала». У меня чуть челюсть не отвисла. Я? Непоколебима? Ты же знаешь, что меня рвало чуть ли не каждый день. Паркер резко вскинул голову. Ты гонишь. А ты думал, на кой черт я сижу на Милтауне? Я не... Я думал, это просто женское. Паркер пожал плечами и потер затылок. Слушай, прости. Прошу, обратите внимание на мою силу воли. я не стала спрашивать за что он извиняется за чисто женское или за то что меня из за него тошнило в этот момент это и правда было неважно извинения приняты лицо у паркера исказилось и он согнулся пополам прикрывая рот руками я наклонилась к нему когда его накрыло волной рыданий и хотя он зажимал рот руками было слышно как рвется его горло я поднялась на колени я обняла его паркер положил голову мне на плечо. это продолжалось недолго. он покачал головой отстраняясь прости черт паркер вытащил из кармана на собой платок и трубно, бесстыдно высморкался. не могу предсказать что меня доведет. я кивнула и опустилась на пятки. это ужасно всегда будет заставать тебя врасплох в счастливые моменты тяжелее всего. Он сглотнул и, стиснув зубы, отвернулся от меня. Он уставился на весы так, словно на всем корабле не было ничего важнее. После падения метеорита, когда мои родители, большинство моих родных, погибли, я постоянно это делала, забывала о том, что они мертвы. Да и сейчас иногда забываю. А потом воспоминания обрушиваются камнями на мою голову. Я понимаю, что не могу поделиться с мамой какими-то мыслями, а папа никогда уже не узнает, что я была космонавткой. Что я сейчас космонавтка. Сколько сейчас твоим сыновьям? Шестнадцать. Мими в последнем письме говорила, что они постоянно спорят, кто из них поедет меня забирать, когда мы вернемся. На его лице снова появилась гримаса, и он закрыл глаза, сморщившись так, Словно мог силой засунуть боль как можно глубже. Шестнадцать. Он пропустит их выпуск из школы. Когда он вернется, они уже будут учиться в колледже, но жестоко ему об этом напоминать. Он сделал еще несколько коротких вдохов и открыл глаза. Знаешь, даже в этом легком она была такой хорошей мамой. Кажется, у меня появилась идеальная возможность, чтобы о ней поговорить. Помимо Кадиши у нас еще распространена практика, которую называют «шива». Это, это период траура, и начинают его с рассказов о человеке, которого мы потеряли. Что-то вроде поминок. Наверное. Паркер немного выпрямился и провел рукой по волосам. Мими была очень закрытым человеком. «Поэтому ты никогда не говоришь о ней?» «По большому счету, да». Он вытянул руки, и его обручальное кольцо блеснуло на свету. Я раньше никогда не видела, чтобы он его носил. Справляться с горем нам помогают самые странные вещи. После полиомиэлита ей претило чувствовать себя обузой. Она это терпеть не могла. Ненавидела, когда на нее пялились. Но она была в ловушке. А еще... Она была ужасно умной. Если бы она не помогала мне учиться, я бы не попал в космическую программу. Но потом я стал первым человеком в космосе, и вокруг начали сновать репортеры. Я поморщилась, вспомнив свое превращение в леди-астронавта. Они как пиявки. Из ее жизни могли бы сделать самую душещипательную историю века. Он поднял руку. Я перестал носить кольцо. Я давал взятки. Я брался за любую денежную работу, чтобы обеспечить ей лучший уход у частных врачей. Перевез ее из дома. Я делал все, что мог, чтобы не привлекать к ней лишнего внимания. Мы сидели друг напротив друга, и вокруг нас шептались вентиляторы. Какую музыку она любила? Рэг-тайм. Рэг-тайм. Жанр фортепианной американской музыки. Уголок его губ приподнялся вверх в полуулыбки. У нее была механическое фортепиано и она коллекционировала катушки с нотами. У нее даже был экземпляр с подписью Скотта Джоплина. «Скотт Джоплин. Афроамериканский композитор и пианист. Автор 44 рэктаймов». «Ого!» Она и сама писала музыку. Из-за полиомиелита она больше не играла, но придумала, как мне установить инструмент, чтобы она могла делать отверстие для нот. Говорю тебе, она была ужасно умная. Звучит впечатляюще. Было ужасно, ужасно любопытно узнать, как он объяснит свои интрижки. Он ведь явно любил свою жену. Совсем не мое дело, но, боже, мне было очень интересно. Я бы хотела услышать что-нибудь из ее сочинений. когда вернемся на землю. Он чуть снова не потерял самообладание. Я сказала единственное, что, как мне казалось, могло помочь ему успокоиться. Готов познакомиться с арамейским языком? Не с ивритом? Не в этом случае. Он должен делать это стоя, но я не собиралась навязывать ему свою культуру. Да возвеличится и осветится его великое имя в мире! Паркер склонил голову и повторил на иврите «Да возвеличится и осветится». «Неправильно, да?» Он и впрямь ошибся, но у него все равно получилось лучше, чем могли справиться с первой попытки большинство евреев. Я произнесла медленнее. Его вторая попытка была на сто процентов успешной, и мне даже стало обидно, что он так быстро схватывает. «Да будет великое имя Бога прославлено и благословенно!» Он кивнул, словно смысл этих слов ему уже был знаком. Учитывая, что это Паркер, так оно, скорее всего, и было. Она читала это в каждую годовщину «Метеора». Многие из нас так делают. Я делала. Каждый год. Для папы и мамы, для моих теть и двоюродных братьев и сестер, а еще для сотен тысяч других погибших. Он потер глаза тыльной стороной ладони. «Только не думай, что так можешь отвертеться и не учить меня идишу. Займемся этим, когда остальные будут на Марсе». Он кивнул. А потом Стэтсон Паркер, вдовец Мириам Паркер, урожденный Каплан, снова начал читать Кадиш. «У нас ушло много времени, чтобы прочитать всю молитву. Мне кажется, она ему помогла». Третье сентября 1963 года. Дорогой Натаниэль, если я и правда не напортачу, завтра в это время мы уже будем на орбите Марса. На самом деле, я не очень переживаю насчет расчетов, потому что мы с Хайди трижды друг друга перепроверили, а Флоренс и Дон все прогнали через механический компьютер. Точнее, Дон все прогнала. У Флоренс дважды застряли перфокарты, и Рафаэль все еще пытается прочистить лоток подачи. Но я думаю, именно поэтому я здесь, и именно поэтому ЦУП не хочет, чтобы я высаживалась на поверхность. Как и Хайди. Мы не воспринимаем это на свой счет, хотя я должна признаться, что это непросто, учитывая, как близка теперь цель. Но все-таки я понимаю, чем они руководствуются». «Жаль, что ты не можешь увидеть Марс». Леонард настроил телескоп, и он весь последний месяц смотрит на планету. Он присмотрел пару потенциальных мест для высадки, но сперва нам нужно будет провести какое-то время на орбите. «Слушай, не знаю, почему я рассказываю тебе то, что ты и так знаешь. Разве что, может быть, я просто скучаю?» «Марс прекрасен. Совсем не так, как прекрасна Земля». Мы всегда называем Марс красной планетой, но у него скорее теплый лососевый цвет с дымчатой серыми участками и вкраплениями умбры. Я более чем уверена, что когда мы отправим на Землю фотографии, эта палитра цветов станет пиком весенней моды. Скажи Томасу, что я его люблю и очень горжусь тем, как он тебе помогает. С любовью, Эльма. Иллюминатор полностью заполнил Марс. Красные охристые умбровые оттенки и заплатка из белого льда на полюсе. Но мне некогда было разглядывать все это великолепие. Сначала нужно было вывести корабль на орбиту. Паркер сидел в кресле пилота, и его руки твердо лежали на рычагах управления. Слава Богу! Думаю, он всё еще был разбит, но на людях держал лицо. Последний месяц он был тише обычного, реже отвешивал едкие комментарии, но за штурвалом он вел себя уверенно. Паркер включил общекорабельную связь. «Приготовиться к маневру!» Из инженерного модуля отозвался Рафаэль. «Бесстрашные искатели приключений готовы!» «Подтверждаю бесстрашие!» Паркер выключил микрофон и хриплым голосом спросил. Начнешь отчет. Так точно. Может, он был не столь уверен в себе, как я думала. Я включила микрофон, не сводя глаз с секундомера и датчика высоты. По моему сигналу 10, 9, 8, 7. По мере того, как числа приближались к нулю, напряжение внутри меня только росло. 6, 5, 4. «Запускаю двигатели. Три, два, один. Пуск!» Взревели мощные двигатели Ниньи, бросив меня на плечевые ремни. Краешек иллюминатора вспыхнул. Пинта и Санта-Мария повторяли маневр. А потом тяга ушла столь же внезапно, как и появилась. Паркер убрал руки с пульта управления и сделал медленный выдох. Больше он свои нервы никак не продемонстрировал. Докладываю обстановку. Время воспламенения двигателя дельта — ноль. Время горения — 557. Значение ЦАПФы по углам. VGX — минус 0,1. VGY — минус 0,1. VGZ — плюс 0,1. Без балансировки. Минус 6,8 на дельта VC. Жидкий кислород в 39, плюс 50 на компенсацию. Подтверждено. Я выключила микрофон и придвинула к себе свои расчеты. Просто для информации импульс был идеальный. И ты выключила микрофон, чтобы это мне сказать? Паркер наклонился в своем кресле вперед и ткнул пальцем в иллюминатор. Вот тут можно зайти на посадку, да? Под нами простирались красные холмы. Наконец-то мы снова куда-то спускались. Леонард показывал на собрании фотографии, но это все равно, что вместо живого выступления слушать радиопередачу. В свете заходящего солнца текстуры как бы обострились, а очертания холмов светились багряным золотом. Паркер откинулся на спинку кресла и впервые за много дней расплылся в улыбке. Высота... 204 километра. А я хорош. А я думала, что ты просто руководствуешься моими расчетами. Но зато с какой точностью. Я фыркнула и вернулась к работе с новыми поступающими данными. Позиционные показатели мы получали с посадочного модуля и орбитальных спутников, которые Мак заблаговременно отправила вперед. Паркер мог произвести идеальный маневр, Но пока мы не удостоверимся, что вышли на орбиту, я не могла быть полностью уверенной в своих расчетах. Карандаш в моих руках бегал по бумаге, обрисовывая наше положение, а под нами поворачивалась громадина Марса. Кажется, все в порядке. Я прикусила губу и повторно произвела расчеты. Результат тот же. Я обвела полученные цифры. По предварительным данным системы слежения, за первые несколько минут мы находимся на орбите 61,6 на 169,5. Орбита устойчива. Паркер пододвинул микрофон поближе и внезапно заговорил голосом диктора, которым Тераза смог бы гордиться. Отважные искатели приключений. Леди-астронавт. только что объявила устойчивую орбиту. Добро пожаловать на Марс!